Энн Бридж. Бьюик. Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер. Энн Бридж. Настоящее имя Мэри Доллин Сандерс О'Мелли. 1889-1974. Английская писательница, автор книг «Пекинский пикник» 1932-й. Иллирийская весна. 1935 и других. Рассказ Бьюик взят из сборника 100 лет страшных рассказов. 1934. -й. Миссис Джеймс Сент- Джордж Бернард Балби выздоровела окончательно и ничто больше не удерживала ее в Англии. Муж как раз продвинулся по службе, пересев из кресла первого помощника в кресло управляющего банком Гранд Ориентал в Пекине. А раз ее здоровье и его материальное положение поправились одновременно, значит, это перс судьбы, и ей пора в Китай. Миссис Баулби написала мужу. Он, разумеется, обрадовался, и она пустилась в путь. Джим хотел встретить ее в Шанхае, однако дела службы принудили его отправиться в Гонконг. И миссис Баулби добралась до Пекина одна. Квартира управляющего по традиции помещалась в здании банка в большом уродливом доме из серого кирпича, что высится на посольской улице. Кряжистые шкафы красного дерева, зеленые кожаные кресла тоже когда-то приобрел банк. Прежние хозяйки, жены бывших управляющих, так и не сладили с этой монументальной казенщиной, и миссис Бауби принялась наводить уют, непрестанно девясь, как муж прожил так долго в подобном, только более скромном заместительском интерьере необлагороженным женской рукой. Она накупила драпировочного шелку, резных фигурок черного дерева, по стенам развесила восточные картинки свитки. Еще она, по совету мужа, приобрела машину. «Тебе непременно понадобится», — заранее предупредил он, «и покупай закрытую, здесь очень пыльно». «Новыми автомобилями в Пекине обзаводиться не принято». «Если ваш остался в Европе, к вашему слугу множество не сильно подержанных машин». То дипломатов в другие страны переводят, то прогоревшие дельцы имущества распродают, то строители конференции спешат сбыть машины, едва уедет последний гость. И в одно прекрасное утро миссис Балби, в сопровождении Томпсона, сменившего мужа на посту первого помощника, отправилась в Наньшидзу за машиной. В комиссионном гараже Максона старший продавец канадец принялся на все лады расхваливать товар. Длилась это долго. Наконец, она остановила свой выбор на закрытом Бьюике, каких на Дальнем Востоке пруд пруди. Машина была совсем как новенькая, снаружи заново покрашенная в благородный синий цвет, изнутри заново обитая мягким плюшем, серым, по вкусу миссис Бауби. Канадец без устали перечислял достоинства машины. «Подвеска идеальная для наших дорог, это главное, миссис Бауби». «Шофер с напарником сидят впереди, отдельно. Мистер Томпсон, так куда лучше. А то эти проходимцы, как ни запрещай, вечно наедаются чеснока». Томпсон не спорил. Китайскую кухню он знал приотлично. Миссис Балби никогда еще не покупала подержанные машины и поинтересовалась, кто владел ею прежде. От прямого ответа канадец уклонился, однако сообщил, что машина эта не сдана на комиссию, а куплена у прежних владельцев перед отъездом, очень достойные люди, из квартала. Томпсона это удовлетворило вполне, поскольку в посольском квартале жили только европейцы. Так был приобретен этот Бьюик. В клубе Томпсону шепнули, что шофер прежнего, управляющего банком Гранд Ориентал, пьет бензин, и Томпсон... Тут же его рассчитал, хотя обычно вся прислуга переходит по наследству к новому начальнику. Для миссис Бауби наняли парня, который возил раньше управляющего франко-бельгийским банком. Когда Джеймс Бауби вернулся из Гонконга, шофер с напарником уже щеголяли в ливреях. На лето им шли белые, на зиму цвета хаки, все отороченные золотой тесьмой. А миссис Бауби уже приступила к визитам и вовсю разъезжала по Пекину на синем Бьюике. В Пекине... Новоприбывших ждет тяжкое испытание. Они наносят визиты первыми. Таков здешний обычай, и он угнетает даже закаленных светских львиц. Миссис Балби «закаленной» никто бы не назвал. Была она маленькая, застенчивая, хрупкая, носила в основном серые, да и сама выглядела серенькой и невзрачной. Ни глаза, ни волосы, ни цвет лица не приковывали чужого взгляда. Она к этому и не стремилась. Если и знал за собой достоинства, тонкость, натуру и изысканный вкус, то на показ их не выставляла, будучи существом ненавязчивым. Визиты давались ей мучительно. Но миссис Бауби, помимо прочего, была крайне добросовестной, потому, скрипя сердце, ежедневно усаживалась в бьюик и отправлялась с визитами. Впереди за стеклом маячили две фигуры в хаке с золотой тесьмой, и миссис Бауби утешала себя тем, что они хоть чесноком на нее не дышат. Она ездила в квартал к супругам дипломатов, наведывалась к женам чиновников солт Солд-Габель, навещала жен английских, итальянских, американских и французских таможников, и жен торговых представителей, французских, американских, итальянских и английских. Ежегодный оборот визитных карточек, вероятно, достигает в Пекине нескольких тонн, и миссис Бауби внесла в него щедрую лепту. В мягком сером у единении своего автомобиля она изучала список. Составить его помог первый бой, начальник банковской челеди, столь же неотъемлемая принадлежность банка, как двери, окна и стены. В списке, помимо имен, значились титулы и адреса дам, которых ей надлежало посетить, и название фирм и учреждений, где служили их мужья. Шофер, поработав во Франко-бельгийском банке, прекрасно владел французским. То же самое без ложной скромности могла бы сказать о себе и миссис Бауби. Французский был одним из немногих серьезных достижений ее жизни. Однако никакой китаец, как известно, не дает себе труда произносить европейские имена, как подобает. И европейцам по неволе приходится переходить на их птичий язык. «Та-чин-чай-тай-тай-турко-фу», тай, -тай туркофу! читала по бумажке миссис Бауби, собираясь с визитом к супруге немецкого посла. Уви, мадам» отвечал шофер Шуан. Ты тай тай кун сян хутун, произносила она, желая навестить жену доктора Брея. Только вот беда. И миссис Беннетт, жена коменданта английского гарнизона, и миссис Бейнс, жена капилана, тоже почему-то оказались пэй тай тай, что привело миссис Бауби в совершенное замешательство. Странности начались неделю спустя. А может и раньше? Просто она их не замечала, поглощенные списками и труднопроизносимыми китайскими именами. Так или иначе, к концу недели миссис Бауби могла бы поклясться, что слышит возле себя в машине французскую речь. Однажды она ехала за мужем в клуб по улице Марка Пола, голос отчетливо произнес се Это он, страстно, с придыханием. Так ей во всяком случае показалось. Стекла в машине были опущены, и миссис Баулби решила, что слуги говорят между собой по-французски. Но странности на этом не кончились. Несколько раз она различила тихий вздох. «Нервы», — подумала миссис Баулби. «Пекин явно вреден для ее расшатанных нервов». Еще два-три дня она грешила на нервы, но потом вдруг поняла, что не права. Она ехала по Да Дзяняндзе, большой шумной улице, что тянется вдоль к востоку и западу от посольского квартала, Позвёкивая, тропились по ней трамваи мимо красных стен и золотых крыш Запретного города.